ГЛАВА в о с ь м а ПЕРЕХОД Сопка, заросшая соснами, проглядывалась до залива насквозь. И на фоне светлеющего неба были видны все неровности рельефа, покрытого серо-зеленым хом. Но все равно было слышно, как автомобиль бьется днищем о крупные корни или пеньки, как черничник хлещет по корпусу. А иногда Георгию приходилось резко жать на тормоз, чтобы объехать левее или правее большие песчаные рытвины, похожие на котлы, заполненные водой. Здесь не было дорог, и Георгий полз на фиате, похожем на бокастую скотину, прямо по лесному ковру. — Андрей, можно тебя спросить? решила приступить к допросу Оля. Андрей насторожился, засунул руки в карманы, поёрзал и, вытащив их обратно, сложил на груди. «Ну?» — спросил он с уверенным вызовом. Оле опять показалось, что Андрей весь какой-то неловкий и странный. «Вот когда вы с Жанной последний раз встречались?» «Ой, да что ж ты пристала-то? Хватит уже!» Он насупился, не з н а ю куда деться. «Нет больше Жанки, зачем о н и трепаться?» Он опять говорил нарочито небрежно и громко. «Недостойно так про мертвых-то. ч е м более ж а н о ч к а была нам подругой», — подумала Оля. «Я вот тут еще подумала. Опять про нее?» — прервал а н ее мысль. «Целый мир с той п о р й перевернулся, а ты все э т у по тоскуху вспоминаешь!» — орал Андрей в лицо Оле. Глаза его были злые, как у разъяренного петбуля, а щетка бурых усов оголила клыки. Оле стало страшно. Она закрыла лицо руками и решила молчать, пока не прибудут на место. приехали у д а ч н о георгий перевел их внимание в посветлевшее лобовое стекло был виден накатанный песчаный спуск а еще дальше болотистый участок леса в окне слева лежала предрассветная гладь свинцового моря справа река с высоким берегом где здесь может быть переход оля стала еще страшнее — Сначала я машину протащу. Там чуть п р о в е е Гатя были. Георгий ткнул березовый подлесок рядом с довольно полноводным руслом. — А вы следом пехайте, если что, и толкнуть придется. Ребята захлопнули двери, вымещая на них кто ярость, а кто обиду, и, стараясь держаться подальше друг от друга, пошли следом за авто. Фиад взвывал и охал, опускал тяжелый зад почти до земли и обдавал беглецов клубами вонючего дыма. Оленька была обижена, и еще эта вонь, в общем, глаза ее продолжали слезиться, ноги то и дело сбивались на кочках, промоченный ботинок печально всхлипывал. Андрей, втянув шею, засунув руки в карманы, тоже спотыкался, неразборчиво ругался, затея перестала его радовать. Наконец, за небольшим склоном р е б я т увидели, что речка делает резкий крюк и разливается широким устьем, образуя неглубокие запруды в болотистой качковатой низине, здесь и топорщились застланные гати. Было видно, что их регулярно разбрасывают и вновь складывают. Вся окрестность была завалена спиленными деревьями и совсем свеженькими, и уже трухлявыми. Машина неуверенно спустилась передними колесами на бревна. Те хрустнули, чуть ушли глубже в подмерзшую грязь, но выдержали вес железного битюга. перетаскивая колеса с бревна на бревно, стараясь ставить их чуть наискосок, водитель ловко катил от кочки к кочке, несмотря на то, что авто норовило проскользнуть на склизных бескорыствовах. При всей кажущейся надрывной работе мотора проскочили удивительно быстро. Лишь раз короткий чурбак под колесом жалко щелкнул и рассыпался в трухлявую щепу, отчего о б ы т увяз в л у ж е чуть не сдернув несчастный автомобиль в западню. Но опытный водитель, заставив машину выпустить облако ядовитого газа, резким толчком вернул авто в колею. Забравшись на противоположный берег вслед за автомобилем, Оля облегченно вздохнула, словно сама была за рулем. Все обошлось. Андрей вышел в развалочку и, казалось, ничуть не волновался. «А я так и знал, что волноваться не о чем и толкать не придется», — вальяжно заявил он и прошел к ближайшей сопке оглядеться. Оля вспомнила подростковое бахвальство Андрюши, когда они еще были детьми. А потный Георгий, вылезая из машины, стянул с себя прилипшее кожаное пальто. Руль еле удержал, ни чертай, за капота не видно. Утерев в рукавом гимнастерке влажный лоб, достал из кармана портсигар. Посмотрел на бледную Олю, вздохнул и убрал портсигар обратно. После этого оставил плащ на двери и, вытащив из-под переднего дивана котелок, побежал по склону к ближайшей запруде. Оля наблюдала, как он таскает воду и смывает налипшую в дороге грязь. Она понимала, что машина такого класса, пришедшая официальным путем, не имеет права быть чумазой. Тихонько шуршало море. На бледно-голубом небе засветились желтые перья облаков. Ходить было значительно теплее, чем сидеть, и Оля почти согрелась. Вернулся Андрей. Он запыхался, но успокоился. — Там... — Ух! — перевел дух. — Там, за этими соснами, вон, где столбик, пост, что Георгий говорил. Нас не слышали, все тихо. Думаю, теперь-то все по плану пойдет. — Ну? — — сказал водитель, приглашая пассажиров к посадке. — Половина шестого. Нас должны уже ждать. Пора, как говорится, браться за вожжи. Разместившись в салоне, Оля все-таки почувствовала запах табака и опять улыбнулась слабости такого сильного и уверенного в себе взрослого мужчины. Даже в такое время... «Поди, достань сейчас табаку-то. В рядах продают не весь что. И все же сумма вредных привычек остается одинаковой и у сильных, и у слабых», — подумала она, поглядев сначала на водителя, а потом немного снисходительно на Андрюшу. Тот суетился, отодвигал от себя лишние вещи, поудобнее укладывал портфель рядом, то, прислоняя к своему боку, то разворачивая замком вперёд, то перекладывая на колени. При этом он пинал Олины валенки, не обращая внимания, что тяжёлая обувь с калошей бьёт девушку по голени и прижимает к холодной двери. Через несколько минут езды в перевалочку машина подкатила к скромному одноэтажному домику вроде с т о р о ж к и с флагом Финляндской республики в о к н е Рядом стоял столб из грубого камня с выбитыми цифрами 1910 и еще одним флагом. Из с т о р у ш к и вышли двое курносых ребят. Только один был совершенно белый, с белыми же ресницами, а второй — совершенный б р ю н е т с широкими темными бровями и выразительными веселыми глазами. Юноши улыбались, и б р ю н е т сказал... — Здорово, Гера. А я, когда услышал номер машины от р е м е ж е в а так сразу понял, что сегодня праздник. Георгий с неподдельной улыбкой вышел и потряс руку приятеля. В левой руке он держал холщовый мешок с брякающими стекляшками. Передавая его брюнету, с к а з а л Приветствую, Саныч, — мать передала. — В этом году Крыжовниковой нагнали. — д о лета хватит. — Я так понимаю, Георгий из этих мест? — шепотом спросила Оля Андрея. — Да, отец говорил, что он на дачах жил, только в пятом году перебрался ближе к Реввоенсовету, — тихонько ответил Андрей. — Ну и кого ты там везешь? Контр — Контрреволюция? — спросил Брюнет. При этом Белобрысов разговор не встревал, но, п о н и м а ю щ е улыбался кивал. — н у н о Я от своих идей не отказываюсь, я людей спасаю. Просто есть те, кого новый строй о б т е ш е т а есть те, кого сломает. Так вот я за сохранение чужих жизней. Может, они еще где пользу принесут?» Он оглянулся и подмигнул Оленьке. «Та совсем по-детски покраснела». Андрей зло посмотрел на нее, на водителя... И вышел к мужчинам, захлопнул дверь, чтобы жена больше не могла их слышать. Оля наблюдала, как весело болтают молодые парни, перетаптываясь в тесном кругу. Веселый заразительный смех Георгия, выразительная физиономия финского брюнета, неловкие поддакивания Белобрысова и внимательный злой профиль Андрея, почти не вступавшего с ними в разговор. Через полгода после смерти Жанны случился еще один удар. Февральский переворот. И пусть город не сразу стал другим, а был таким еще до Рождества, но все только и ждали, что что-то должно случиться. И вот тогда, по пятницам, когда Перовы продолжали приезжать на чай, Оля стала замечать этот характерный взгляд будущего мужа, внимательный и злой. Отцы болтали, громко выпаливая реплики о политических ошибках думцев, затем Львова и Керенского, и уже в конце года они, плюясь негодуя, поминали РКПБ. Они замолкали и хлюпали остывшим чаем, только когда Оля хлопотала при них у самовара или тихонь посмотрела в серое петроградское небо. И вроде Андрюшев в спорах не участвовал по ее просьбе. Но этот взгляд... Зимой семнадцатого он через раз появлялся по пятницам, по вторникам совсем не приходил. Сильно похудел, выглядел больным, но к лету он, казалось, стал поправляться, стал чаще появляться у к и р и с п о в ы Повзрослел, закончил гимназию и пошел работать в к а н ц е л я р и ю учебных заведений к отцу. И к женитьбе на Ольге подходил со всей серьезностью, как к непреложному факту. «Скажи, Андрюша, что нового твой интернационал пишет?» — спросил на очередном ч а е п и т е Пал Палыч со снисходительной усмешкой. Уж больно сын его верил французской прессе. Андрей, понимая насмешку, поправил очки и снова решил не затевать спора. — Да у них отец, как и везде, Россия обречена, но Штаты не дадут пропасть. Ответил он отцу общеизвестную истину и себе под нос промявлил. — Теперь точно м о им не конкуренты, надо ехать из этой страны. — Андрей, я же просила! — прошипела Оленька, услышав, и выскочила из гостиной. — Пал Палыч, а что нового в управлении слышно? — Педагогика при новой власти не пострадает? — А еще слышал, русский язык реформирует. — Большевикам букв много! — воспользовавшись отсутствием дочери, подхватила тему Акселя х р и с т и а н о в и ч «Друг мой трясет, как всегда трясло». Не особо что изменилось. Одни люди с кресел встали, другие сели. «А про реформу я давно слышал», — отмахнулся п а л п а л о в и ч «Ее готовили, когда большевики еще за границей газетенки свои строчили». «Я тогда уже говорил, не надо их туда отправлять, не уймутся они». Оля стояла в коридоре за шторой. Уходить ей не хотелось, и поступаться принципами тоже. Поэтому она тихонько стояла в тени и наблюдала за мужчинами. Они все говорили, говорили о том, что государство обнищало, производство работает на войну, и то ладно. А люди устали и поддержат любого, кто предложит иное, чем сейчас». Андрей сидел в кресле хозяина дома и делал вид, что читает газету. Но у л я видела его злой прищур и не понимала, на что так реагирует ее юный друг. Ивен уже год не пишет, хотя пресса из Франции в город приходит. Что там происходит? Туман, Ольгу бы туда отправить, ей тут без знакомств ничего не светит. андрюша поедете соленькой в париже жить как ивен напишет я похлопочу алексей христианович я бы с удовольствием но вы же знаете олю оживился андрей взгляд его повеселел и стал привычно покорным ей никто не нужен она вся в мечтах это возрастное уверенно заявил пал палыч правда аксель «Бабы в юности и невинные мимозы?» «Не все, не все!» Парировал Оля на тец, и раздался раскатистый, глумливый смех на три мужских голоса. Оле было очень неприятно. Хотя она толком не понимала, о чем идет речь, но на ум пришли красочные рассказы Жанны. «Царствие ей небесное!» Оля перекрестилась, приложилась губами к крестику и приняла решение. «Невинная мимоза — это не про меня. Я не дурочка какая-нибудь. Я докажу, что с мужчинами вполне можно быть честной и на равных, а не как Жанна, только хитростью да ужимками». И на этой воодушевляющей ноте Оля отправилась в будуар писать очередной манифест. Очень модно было в те годы манифесты провозглашать, сейчас уже не так. По прошествии этих четырех лет казалось забавным то ее настойчивое увлечение к культурной жизнью столицы, когда происходили такие перемены во всех кругах общества. Тогда она молилась за здоровье царя и цесаревича, верила предсказаниям Распутина, но отрицала войну. Она не хотела замечать дряхлеющий Петроград. И то ли из-за детской упертости, то ли из-за экзальтированного романтизма она призывала к этому друзей. В феврале 1917-го она не хотела верить в отречение царской семьи. Она вспоминала революции во Франции и говорила, «Бывает и пострашнее, но все образуется». И снова, и снова повторялись беспорядки на улицах. Все чаще в их кварталах трепыхались красные флаги над рядами усталых рабочих. А потом уже наступил октябрь, и декрет за декретом старый порядок осыпался битым стеклом. Ее сейчас не покидало чувство, что в тот год какая-то тяжелая облачность опустилась на головы горожан, на головы ее близких и на нее саму. В этой серой мгле память задрапировала тяжелым грубым сукном события того периода. По крайней мере, ей так казалось. Но некоторые моменты все же всплывали, словно подсвеченные тусклым лучом каретного фонаря. Например, эти Андреевы взгляды. Оля, притихшая в плавно покачивающейся утробе чёрного авто, впала в некоторое цепенение. Она смотрела на дремлющего Андрея, на наслаждающегося дорогой водителя и на утренний пейзаж, проплывающий за окнами. Но мозг напряженно работал, даже помимо ее воли. Она вспомнила, как однажды, еще через год, уже в восемнадцатом, после очередной тихой перепалки за чаем в Кирисповой гостиной, отец провожал п о л п а в л ы ч а с Андреем на путствие. — Ну что ж, вам, чинушам, что царь, что Керенский, что Ленин, все одно хозяин-барин. А у нас фабрикантов свои интересы, и власть тут я, слышишь, Паш? Я и мой отец строили фабрику и приобретали независимость для семьи, и это я никому не отдам. А эти ваши чекисты — вздор! Вон, пол Васильевского частников на них калывает, и никто их не трогает. Дельцы нужны большевикам, поверь мне. Мужчины тогда были разгорячены разговорами, и даже присутствие о л е не остановило их противостояние. п а л п а в л ы ч предостерегал, отец яростно защищал права собственности. Андрей смотрел. Так смотрел этот семнадцатилетний мальчик, что Оленька поспешила отвести от него взгляд, чтобы не бояться. а ночью брякнул звонок. Коротко, но настойчиво повторился. Оля подскочила на кровати от неожиданности. За дверями ее спальни затопали домашние, засуетилась за стенкой печки Фрося, а затем тоже прошлепала мимо Олиной двери в гостиную. Оттуда Оля услышала чужие мужские голоса. И, удовлетворяя любопытство, в мамином кружевном пеньюаре она мышкой прошмыгнула в коридор за штору. Двое коротко стриженных в черных кожаных плащах сидели за семейным столом напротив отца. Небрежно задрав скатерть, они заполняли бумаги, подписывая их по очереди. Софья Алексеевна в растерянности прохаживалась между столом и коридором, где стояла Оля. Фрося подпирала тяжелый буфет, обреченно опустив руки и глаза в пол. Ближе к выходу в рабочем переднике жамкал свою шапку новоявленный управдом Тихон с круглыми напуганными глазами. За ним заспанный Степан и Матриона, закутанный в домотканый половичок. Говорили о квартире, Квартирантах, о службе, иждивенцах. Потом прозвучало слово «обыск». — Я же предоставил все документы. Чего еще вам не хватает? Вставая из-за стола, сказал Алексей х р и с т и а н о в и ч Вы знаете, мне очень неприятен ваш визит. Я, товарищ Кириспов, тоже не в восторге от нашей встречи. Головастый в плаще спокойно посмотрел поверх очков. — Сейчас в городе дело и без вас полно. Нам дали три дня на проверку этнических на участке, а тут еще это анонимка на вас. — Анонимка? Позвольте-с, господа, а можно з н а т ь Отец в н е г о д о в а н и и перешел на сарказм. — О чем же? Второй в плаще, высокий, с тонкими склеившимися губами, убирая документы в дорогой Софьяновый портфель, недобро вскинул глаза, набросившего вызов пожилого человека. — Вот, пусть вам господа и ответят. Так же спокойно ответил комиссар и крикнул за спины толпившихся в прихожей свидетелей. — Ребятушки, приступайте. Товарищи понятые, ну пропустите же ребят. Софья Алексеевна попятилась спиной к спальне, точно пытаясь защитить свое логово. Фрося всплеснула руками, не зная, куда себя деть, она только глубже вжалась в угол между буфетом и стеной. Чтобы немного успокоить мать, Оля еле слышно окликнула ее и обняла за плечи, только сейчас вынырнув из тени коридорных п о р т ь р За головами стоявших в проходе замаячили ружья и фуражки. Оля пристально смотрела туда, где из-за широкой спины Степана просочились совсем худые, совершенно лысые, молодые ребята. В одном из этих незваных чужих людей Оля с трудом признала Сашу. Рядовой точилин. Лейтенант Рябушкин для проведения р о з ы с к н ы х мероприятий прибыли. Одновременно козырнули военные и з совершенно с т и к л я н н ы м и глазами начали выгребать содержимое буфета на стол, к а з е т к у диван. Олю накрыла волна переживаний. — Почему он тут? Его не сослали за убийство? Как ужасно он выглядит! Уля давила боль двухлетней давности, убийство подруги, предательство, почти забытая любовь. Он был красавец, а сейчас и не скажешь. Остро иглой кольнули воспоминания об их веселых прогулках и встречах, когда зеленые глаза блестели, разжигая страсти в воленом сердце, а широкая улыбка заставляла растаять все самые глупые серьезности, какие только могла надумать себе шестнадцатилетняя девушка. Оля смотрела, как в сумраке, освещенной лишь двумя лампами гостиной, его грубые, словно деревянные руки, ходили из стороны в сторону, перекладывая вещи. Совершенно бесцветные глаза и грязные тени в палых щек поражали изобразием. Как такое бывает? Два года, и будто разные люди. Саша не мог не узнать их дом. Он не мог не заметить ее и родителей, но невидящий взгляд говорил об обратном. Словно фабричный станок, он безучастно вытаскивал ящики, вытряхивал книги, Подносил найденные рукописные листы комиссара. Когда с гостиной было покончено, указав Улиной семье остаться, головастый комиссар направил красноармейцев в спальные комнаты. Фрося начала нервно подвывать, так что Софья Алексеевна не выдержала, бросилась обнимать родную кормилицу. Оля же продолжала стоять в дверях между коридором и гостиной. Даже когда Саша, не глядя, прошел мимо, пахнув чужими запахами сырой шерсти шинели, оружейного масла и костра, она не подняла головы и не сдвинулась. А когда в ее спальне загрохотала упавшая ширма и что-то р а з б и л о с ь Она даже не вздрогнула. Обыск продолжался до трех ночи. И когда дом Кирисповых стал напоминать старую дворницкую, комиссар, п о д р е х и в а я какими-то бумагами, требовал у Алексея Христиановича сводки по годам. Отец, уставший, с трясущимися руками, Доставал и складывал в папку исчерченные бланки. Говорил, что должны быть здесь, но, наверное, все эфикасы остались. Через полчаса его вместе с папками, но лишь в одном жилете поверх домашнего, увели под конвоем. — Куда? — истошно заорала вдогонку мать. — Недалеко, в Петропавловку. Спокойно ответил комиссар, надевая фуражку. Тяжелая дверь лязгнула. Проводить отца не дали даже Степана. Четыре женщины тут же, в передней, разрыдались от напряжения. Остаться без отца было равносильно остаться на улице. «Ну-ну-ну, бабоньки, уймитесь!» Степан потрепал Матрёну по холке и показал на кухню. — Давай-ка чайку поставь. Живо-живо. Матрёна метнулась разжигать самовар и греметь посудой. А Степан взял на себя главную роль среди общей семейной растерянности, и даже недолюбливавшая его Оля была благодарна за это. Уже через час в гостиной было более-менее порядок. Женщины перестали стонать, хвататься за голову. Руки были заняты делом. Каждая думала о своем, но все думали о том, как быть дальше. Пайков никому из них не светил. Кормилица-то был один. Мать думала, как спасать дочь. Кормилица думала, как спасать... обеих своих девочек. Матрена думала, где искать новую работу, а Оля думала, что надо срочно найти кого-то из худлиц совета. Когда острый женский психоз вышел через внеурочную генеральную уборку, взошло ласковое мартовское солнышко. В половину восьмого Оля уютно устроилась на маминой кровати, прижимаясь к груди, тяжело в з д ы х а в ш а я с о ф ь я Алексеевна. Фрося тут же на диванчике, запрокинув голову, уже густо всхрапывала. Снова они подскочили, когда из-за двери театральным шепотом Матрёна прошипела. — Софья Алексеевна! — Сей к р е с т ь я н ы ч вернулся! На кухонной табуретке возле чугунной плиты сидел отец. И вот трясло от холода. Кольсоны были по колено в талом грязном снегу. Старые домашние туфли, перепачканные непонятно чем, валялись у двери черной лестницы. Он как побитый щенок смотрел на мать, не в силах что-либо сказать синими дрожащими губами. Мама обернулась к заглядывающим из-за ее спины Оле и Фросе, ф р о с я уведи Олю спать уже. И проветри перед тем, как ложиться. Дымит у вас печурка? — Да я ж уже давно вскрымши-то. Угар вышел уже. Ну, коли надо, дык открою. Как бы не замерзнуть нам тепереча. Уводя за руку растерянную дочку, Фрося продолжала бухтеть. — Толюшка, напер чулочки на ночь. И чепец, чепец тебе свой принесу. — Как знать... к а т ы т е р и ч у затопим-то? Все у с т а м ш а на дворе чай не лето. у л я проснулась после обеда. Нос щипала прохладно, но за стенкой уже гудела топка. Прислушиваясь, она радостно подчеркнула, что звуки за стенами ее комнаты вполне мирные и самые обычные для выходного дня. — Но оказалось, что все только и ждали ее пробуждения. Только она заглянула в кухню, как Матрена вскочила с амбарного сундука и выскочила через черный ход. А Фрося с Софьей Алексеевной наперебой начали доклад. — Рыбонька моя, у нас уплотнение. — Чего такое? — слыхала шаличей графьям ж и р н о в ы м в одну квартиру селить. А к вдове Оленевой двух капитанов на посту офиць!» Фрося рукой показала наглядный жест, проскальзывая сквозь прожженную дыру в переднике. «Это и есть уплотнение!» Отец решил не дожидаться, пока управдом своих приведет. «Степан с детьми из цоколя к нам переедет. Вот только тебе придется потесниться. Фрося у тебя з а с е л я т с я А деткам и воинам... Кабинетик папин отдадим. Он давно уже там и не работает. Понятно. А что вчера? Ой, девочка моя, он толком-то ничего и не рассказал. Ты же знаешь его. Как отогрелся, попросил рюмочку. У Матрёны-то всегда есть. И давай мне указания давать. Решите, какие комнаты отдадим. Составьте расписание уборки. Они теперь не прислуга. Фрося о т п р а в ь т р е б ь ё сбывать. Оля говорит, надо работу искать. Она грамотная, может, в контору возьмут. А тебя, говорит мне, я сам прокормлю. Я больше не фабрикант. Только в сушильном цехе разрешили остаться. Софья Алексеевна затрясла подбородком, сдерживая с л е з ы Документы забрали, паспорт забрали, не уедем теперь никуда. Прям не спамши пошел на фабрику д е л т ы передавать. Пешком пошел. И глянь, че удумали. Его в управляющие, а сверху военного. Но не дурь. Че он знамши-то в армии своей? То ж даже я понимаю. А про анонимку что сказали? — Это история темная, — продолжала мать. Ты же видела, Александр там твой был. Так вот, он у караула, когда отца домой отправлял, Сказал, что это не первый донос, и надо быть аккуратней, что, мол, из одного отдела райсовета на него копают. Перов упоминал. Но ты же знаешь отца, не может он на друга подумать. Столько руганий от него никогда не слышала. Все-таки падший юноша этот Саша. А мне он так нравился, поганец. Как я была слепа. март вос еще тогда я могла все понять про него конечно же это не пал палыч это андрей писал доносы на отца но зачем оля смотрела на мирно запевшего супруга прислонившегося к позвякивающему стеклу автомобильной дверце Дорогу ясно освещало низкое солнце поздней осени. А Оля все яснее понимала, что ее друг оказался совсем не тем, кем его все считали. Ее сердце разрывалось от мысли, что она доверяла Андрею, вся ее семья доверяла Андрею, а он... Что он? Ей пока было совершенно непонятно. Ей хотелось прямо сейчас растрясти его обмякшего и сонного, наорать или даже отходить по лицу его же тяжелой папкой и узнать, наконец, зачем он писал на отца, откуда у него документы Жанны. Но Оля только крепче поджала губки и натянула поглубже ж а н и н н ы е черные перчатки. Она закрыла глаза. И по щеке покатилась слеза, копившаяся всю эту ночь.